Маргарита Дюжева Нас просто не было Аннотация Жестокосердный отец поставил мне условие идешь работать Не хочешь? Тогда замуж Второй вариант явно поинтересней будет Поймать в свои сети Безнадежно влюбленного парня Что может быть проще Да, семейная жизнь не для меня Вот только пока я жила В свое удовольствие Новоиспеченный муж сумел Незаметно пробраться в мое сердце Но теперь между нами Совершенные мною ошибки Неужели я поздно спохватилась? Содержит нецензурную брань Читает Ольга Белова Пролог. Опускаю рассеянный взгляд на панель управления Часы равнодушно показывали, что я просидел в машине уже час Целый час Вцепившись потными ладонями в кожаную оплетку руля Не отрываясь, смотрю на его окна Словно они единственное, что осталось в этой вселенной Ровный, чуть приглушенный занавесками свет Говорит о том, что Артем дома До него рукой подать Казалось бы, что проще Выйти из машины, подняться на седьмой этаж И нажать на кнопку звонка Но не могу себя заставить Сделать первый шаг Нет сил даже пальцем пошевелить Я словно приросла к салону машины Я боюсь Боюсь, что он уже все Для себя решил Окончательно, бесповоротно Боюсь, что он закрыл дверь Оставив все в прошлом И в первую очередь меня Боюсь, что, поднявшись к нему, увижу вставших до боли родными глазах приговор. Мне страшно, что зря сюда приехала, что уже поздно пытаться что-то изменить, исправить, склеить осколки того, что с таким упоением сама ломала, не ценила, не берегла, размениваясь на несуществующие мелочи. А когда опомнилась, стало уже поздно. Каждый мой поступок, каждое слово — Каждая ложь, казавшаяся незначительной, сбились в один огромный снежный ком, который остановить уже было ни под силу ни ему, ни мне. Этот ком с ужасающей мощью врезался в нас, беспощадно раздавил все светлое, что между нами было, раскидал нас в разные стороны. Кто же знал, что это нелепая афера, поначалу казавшаяся глупой игрой, В конечном итоге так сильно ударит по мне самой. Разве я могла тогда предположить, что спустя несколько месяцев после памятной встречи одногруппников буду сидеть в машине, гипнотизировать отчаянным взглядом его окна, не находя сил подняться и поговорить с ним? Мне есть что сказать, но захочет ли он слушать? Я сутки напролет обрывала его телефон, а в ответ тишина. Равнодушные гудки, сообщающие, что абоненту нет до меня никакого дела. Я мечтала увидеть его, но вместе с тем хотелось сбежать отсюда. Спрятаться или заснуть, а проснувшись с облегчением, обнаружить, что все это лишь сон. Неприятный, выматывающий душу, но все-таки сон, из которого надо сделать соответствующие выводы и жить дальше. Нелепая, убогая мечта. Мое вечное стремление спрятать голову в песок после того, как натворила глупостей. Отвернуться, сделать вид, что ни при чем, и ждать, пока кто-нибудь исправит мои ошибки. В этот раз исправлять некому. И кажется, будто весь мир восстал против меня, решив наказать за проступки. По ту сторону баррикад все. Отец, Карина, Макс. А здесь только я. Одна. И как бы не хотелось оправдаться, обелить себя, понимаю, что все правильно, все так, как и должно быть. И это боль в груди, заслуженное наказание. Я не могу уехать, не имею права на это, мне надо поговорить с Артемом, увидеть его, услышать голос. Без этого просто не могу, умираю от тоски. Глубоко внутри живет вера в то, что все может измениться к лучшему. Стоит нам только поговорить. Немеющими пальцами открыла машину и на ватных ногах побрела к подъезду. Какой-то мужчина выходил на улицу и галантно придержал для меня дверь. В ответ я лишь рассеянно кивнула и зашла внутрь. Вызвала лифт, чувствуя, что сердце бьется где-то в горле, что меня всю трясет потому что я сейчас увижу его. На цифровой панели одна цифра лениво сменяла другую, и этот подъем до седьмого этажа показался длинным, словно путь на Голгофу. Наконец, двери плавно скользнули в стороны, и я оказалась на лестничной площадке, выкрашенной в светло-зеленый цвет. Темная дверь с блестящим номером 35 в самом углу. Вот она. Цель моего пути. Остановилась перед ней, чувствуя, что еще немного и не выдержу. Сломаюсь. Не смогу нажать на звонок, к отступлю. Так и замерла, словно неживая. Гипнотизируя ее и отчаянно молясь, чтобы он сам все понял, почувствовал. Мечтаю, что сейчас, как в романтическом фильме, она распахнется и на пороге появится Артем с улыбкой на губах и словами «Как же я скучал!» Это все трусливый бред Иллюзии Что все может исправиться само собой Нет, так не бывает В жизни все сложно На разрыв Через личный ад Через агонию Подняв руку, замерла в сантиметре от звонка Давай же, давай Звони Смелее Сомнения, страхи, опасения Затопили с ног до головы Что, если он не откроет? не станет говорить, даже на порог не пустит. Что тогда делать? Стоять под его окнами и кричать о своих чувствах, пока не охрипну, или он не жалится и не согласится уделить хотя бы пару минут? Если потребуется, я готова даже на это. Мне уже плевать на ненужные принципы, на репутацию, на извращенную гордость. Я пойду на все, лишь бы он дал еще один шанс. Пусть крошечный, пусть призрачный, но все-таки шанс все исправить, доказать, что мои чувства настоящие, что люблю его. Закусив губу, обреченно наблюдала, как мой палец, словно в замедленной съемке, приближается к поверхности кнопки, а потом давит на нее сильно, отчаянно, будто от этого зависит моя жизнь. За дверью послышалась замысловатая птичья трель, А внутри все оборвалось от сознания, что пути назад нет. Что сейчас я, наконец, увижу его. Что от этой встречи зависит, буду ли я пылать или сгорю дотла. Да безумие хотела его увидеть. И этого же боялась больше всего на свете. Стояла не в силах пошевелиться, боясь даже предположить, что увижу в его глазах холод, пренебрежение, ненависть. «А может, отголоски тех чувств, что он ко мне испытывал?» Послышались легкие шаги, звук поворачиваемого ключа, и темная дверь, ставшая для меня рубежом между прошлым и будущим, распахнулась. Я смотрела на человека на пороге и чувствовала, как медленно иду к дну. И не было силы сделать вдох, легкие словно стянуло железным обручем, покрытым острыми шипами. Каждый удар сердца, как последний, с надрывом, через силу, причиняет неимоверную боль. Прижал руку к груди, надеясь хоть немного уменьшить ее, прогнать. Бесполезно. Это не Артем. Это Светлана. Обмотанная кремовым полотенцем, чуть ли не свалившимся с груди, едва прикрывающим пятую точку. Капли воды блестели на смуглой коже, Сырые волосы разметались по плечам. Она здесь, с ним. От этой мысли хотелось удавиться. Упасть на колени и реветь белугой, понимая, что проиграла. Что сама своими руками толкнула его в чужие объятия. И только остатки гордости не позволили сломаться у нее на глазах и зареветь. Закусив губу, умирая внутри, стоял, превратившись в каменное изваяние. Это единственное, на что меня хватило. Стояла и смотрела на нее. «Не в силах уйти и не имея права остаться». Она в ответ глядела на меня с холодной снисходительностью, равнодушно скользя взглядом по искусанным от волнения губам, по красным из-за бессонной ночи к глазам. «Тебе здесь больше не рады. Уходи!» Наконец произнесла Круглова, в полной мере насладившись моим жалким потерянным видом.